Глава 19. Полковник Ибрагимов. По дороге в столовую прячу кривоватую недоверчивую усмешку Неужели вправду папа мой заявился и, воспользовавшись старым прозвищем, решил проверить генерала, решил узнать, кто там около Кати его ошивается? Или, получив информацию о вчерашних событиях, спешно выехал сам? С него станется. Сейчас как появится из толпы? Киваю на автомате знакомым постояльцам и персоналу, а сама взглядом выискиваю отца в холле. Тяну шею, желаю рассмотреть парковку в огромные витринные окна. Не стоит ли знакомая машина? Но там пусто. Даже Евгений Ильич еще не приехал. Странно. Он ранняя пташка. Прошу. Распахивает ордынца в стеклянную дверь перед моим носом. В столовой уже почти никого нет. Какой-то блондинистый атлет за первым столиком допивает чай и буравит нас заинтересованным взглядом. Новый какой-то, не знаю его. Знакомая парочка старушек шушукается у окна. и дед в растянутом свитере, на ходу вытирая рот, задевает плечом генерала. «Смотри, куда идешь», — бросает раздраженно. «Не обращайте внимания. Замечаю я полушепотом и уже хочу добавить, что Николай Иванович у нас известный склочник». как крепкая рука Ордынцева перехватывает мое запястье. «Ты его знаешь? Кого, деда?» Смотрю изумленно и, войдя в малый зал, предназначенный для вип-клиентов, усаживаюсь за стол. Тут же хлопотливо подбегает диетическая сестра. «Катенька, солнышко, доброе утро! Я девочкам уже сказала!» Заверяет ласково и, повернувшись к генералу, роняет официально. «Здравствуйте! Завтрак до десяти! Почему вы опоздали?» Хороший вопрос, сейчас доложим во всех подробностях. Как ходили к источнику, а потом долго гуляли по рынку и целовались в такси и в прихожей. Губы горят, а сердце до сих пор колотится, как сумасшедшее, стоит только вспомнить. Виноват, и исправлюсь. Без тени раскаяния заверяет ордынцев и снова сосредоточенно смотрит на меня. «Да какого деда Катя?» Фыркает, не обращая внимания, на дед сестру. Мужик в общем зале сидел, полковник ибрагимов Я тебе про него говорю. Вась, да я понятия не имею. Пожимаю плечами. Дея-сестра точно улавливает наш дружеский тон. И это самая Вась. И тут же, вернувшись, улыбается Ордынцеву во все 32. Что вам принести, кашу? Или девчонки отбивные пожарят? Ой, я тоже хочу отбивные, тяну как маленькая. И жареные картошки, агата. Как вам такое меню, Василий Петрович? Подходит, скупо улыбается он, настоящее диетическое питание. Агата, хихикая, спешит на кухню, а мой генерал кивает на стеклянную перегородку, за которой блондинистый атлет, захватив из вазочки пару яблок, медленно шествует к выходу. Ну, сама посмотри, какой из него полковник, сто пудов самозванец, молодой еще для полкана, размышляет вслух генерал. Я даже внимания не обратила, признаюсь честно. А чем он тебе не угодил, Васечка? Улыбаюсь лукаво. Орал в душе, как идиот, к нам вломился, вздыхая ордынцев Подозрительный тип. По документам можно проверить. Пожимаю плечами и снова дергаюсь от липкого страха. Ты думаешь, боюсь до конца сформулировать фразу. Если Айрату известно мое местоположение, то он запросто может прислать в сосны своего человека. А тут я без охраны и без Лары моей. Любой справится. Что бы я делала без Васечки? Вовремя он приехал. Подозреваю, строит суровую морду Василий Петрович. Всех подозреваю, театрально приглядывается ко мне. Устоять невозможно, губы сами растягиваются в улыбке. Генерал ведет себя как мальчишка. И нравится он мне, безопасно с ним, тепло. погодит человека не знаешь, толком останавливает мои порывы здравый смысл. Вначале все кажутся принцами, а потом выясняется, что это другие сказочные персонажи. Плевать. Отмахиваюсь я от голоса рассудка, зато с ним мне ничего не страшно. А у тебя сегодня какие процедуры? Требовательно интересуется ордынцев, когда перед нами бойкая официанточка Таня ставит тарелки с горячей снедью, картошка и мясо. Мой краш на все времена. А еще салат с помидорами и луком. Массаж, бассейн, грязи и танцы. Торжественно объявляю всю сегодняшнюю программу. А сама завороженно смотрю на ордынцева. Наблюдаю, как он отрезает и отправляет в рот кусок отбивной, а следом накалывает вилкой картошку. Как он сексуально ест, это же отвал башки самый настоящий. Танцы, ты ходишь в курятник на эти... Кому за девяносто девять, проживав, отвлекается от еды генерал. Смотрит на меня, не скрывая насмешки. Да нет же, восклицаю порывисто. У нас новая танцевальная студия, я там как аниматор, завлекаю народ. Люди видят, что кто-то танцует и сами решаются. А когда пустой зал, никто и не войдет. И много таких захожан. Криво усмехается генерал, даже вилку откладывает в сторону. Вот так его проняло. Может, удастся затащить? Только не тогда, когда я танцую бачату. Человек десять приходит посмотреть, а выйти на танцпол решаются единицы, поясняю спокойно. Я тоже приду. Четко и коротко заявляет ордынцев, разрезает отбивную. «Будете танцевать?» «Не могу удержаться от легкой подколки». «Нет», — мотает он головой. «Буду наблюдать. За одной аниматоршей». «А вдруг она вас пригласит?» «Спрашиваю осторожно». «Как говорит мой папа, пробиваю коны». «Постарайся этого не делать, Катюша», — искренне вздыхает ордынцев. «Я в танцах не силен. Меня, как медведя, долго дрессировать надо».